255. Конец примечания. Нет, думается, ничего невероятного в том, что в стихах «Усмирен мужской опасный норов, не звучит утопленница речь» мог отразиться в переосмысленной форме наивный текст из детского журнальчика Маруси Петровых «Весенняя звездочка», который мы привели выше. Ведь там говорится о возложенном на женщин «долги усмирять», причем это слово повторено дважды. «Рабочих», «мужчин», конечно, причем надо говорить с ними тихо. Но финал стихотворения, по словам Левина, все меняет. И неожиданно, после сгущения темного, кривого, глухого, После нагнетания ориентальных мотивов, причем все это сфокусировано на героине, появляется прямо противоположное. Ты, Мария, гибнущим подмога. Неожиданность заключается в том, что в роли Богоматери, заступницы, спасительницы выступает именно та, которая только что в облике турчанки влекла к гибели. Примечание. Левин, страница 39, конец примечания. Заметим, что финальные стихи мастерицы, в которых выступает иная ипостась женского, самоотдача, были все же подготовлены. Говорится ведь и о женской способности раздарить себя, полухлебом плоти накорми. Слишком смелая ассоциация с причастием Говорится и о сестринском обычаи. Сравните, сестра милосердия. Наш обычай сестринский. Конечно, от выражения «наша сестра». Такова уж наша сестра, которая употребляется, как правило, в значении «мы женщины». Такова наша женская природа. Доля. Героиня стихотворения сочетает в себе противоположное, Но тем не менее сочетающиеся в женщине качество, слабости и силу маленьких держательница плеч одно из значений слова держатель господин владетель какой-либо области территории держательница владычица гибельный соблазн и сестринское сострадание и нежность сестринские обычаи Это то лучшее, к чему в понимании Мандельштама призвана женщина. Помощь, забота, ласка и сострадание. Независимо от того, считать ли более текстологически обоснованным стих «Ты, Мария, гибнущим подмога» или «Наша нежность, гибнущим подмога», с нашей точки зрения с Мандельштамом больше вяжется последнее – Надо отметить, что имя милосердной спасительницы присутствует в скрытом виде в фонетической ткани стихотворения. Мандельштам, пишет Ронен, вообще очень часто насыщает свои тексты анаграммами ключевого по смыслу слова. Примечание. Ронен. Лексический повтор, подтекст и смысл – в поэтике Осипа Мандельштама. Поэтика Осипа Мандельштама, страница 18, конец примечания. В мастерице перед нами именно такой случай. Стихотворение начинается со строки, в которой первое слово уже содержит имя адресата любовного обращения, причем ударение падает на тот же звук, что в имени Мария. Мастерица виноватых взоров. Первый гласный звук в строке редуцированный. Мы, естественно, не произносим мастерица, но мы так пишем. И, как представляется автору книги, надо принять во внимание то обстоятельство, что у нас возникает, по крайней мере, нередко, вид написанного слова при его произнесении. Это, думается, имеет значение. Ведь и в самом имени Мария первый звук редуцируется, но, произнося имя, мы отчетливо осознаем, как оно пишется, и, следовательно, видим внутренним зрением это «а». Второй стих также начинается с первого слога имени героини. Представлены в стихе и другие звуки анаграммы «маленьк», Их держательница плеч, здесь это «ма» звучит вполне отчетливо. В первом слове третьего стиха именование продолжено «Усмирен мужской опасный норов». Во втором четверостише, как было сказано выше, представлено пыхтение жутковатых алчущих женской плоти рыб. Думается, что эти рыбы имеют отношение к тем, которые упомянуты поэтом в письме Надежды Яковлевны Мандельштам от 13 марта 1930 года, написанном в разгар мучительного для поэта разбирательства о плагиате в связи с изданием Тиле «Здесь не люди, а рыбы страшные. Слаба героиня!» Она живет в мире онемевших. Сравним, наши речи за десять шагов не слышны. Агрессивных существ. Таковы мужчины-рыбы. Сравним с одичанием в антисталинском стихотворении «Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, Мужчины сами по себе агрессивны и плотоядны. А теперь они еще и онемели. лицо деградация как в стихотворении «Ламарк». Слабой, нежной героине приходится жить в таком мире и как-то усмирять вожделеющих разделеющих ее плоти чудовищ. Но не только пыхтение рыб представлено в четверостишии. Заметим, что в концовке каждого стиха мы встречаем здесь набор звуков и букв все того же имени. Имени той, чей дело раздавать, полухлеб своей плоти, плавниками, на, возьми, ртами, накорми. Еще раз заметим, мы сознаем, что, например, в слове «накорми» первый гласный звук при произнесении редуцируется. В третьей строфе автор возвращается к описанию героини, и ее имя снова начинает звучать в строке. Мы не рыбы красно-золотые. Примем во внимание и возможное старое произношение «золотые». Отзывается имя Мария и в другом возможном произношении «золотые». В четвертой строфе портрет Гаррини дорисовывается. Первый стих четверостишая снова начинается с первого слога имени Мария, причем «а» ударная. Но к этому дело не сводится. Маком бровки мечен путь опасный. Что же мне, как янычару, люб? Автор книги не хочет сказать, что Мандельштам сознательно вставлял имя Мария в свое стихотворение. Но так или иначе оно присутствует в звуковой ткани мастерицы. И так женщина предстает у Мандельштама, в двух ипостасях — соблазнительницы-губительницы и милосердной спасительницы, подательницы помощи, той стороны женской натуры, которая отражена в образе Девы Марии. Способность к сочувствию была в полной мере присуща Марии Петровых. Это не было только чувство. Ее добро было деятельным. Даром сострадания она владела редкой силой утверждает Нейман. Она не была сентиментальна, иногда даже как будто суховато резка, не жалела людей по пустякам. В ней не было никакой, так сказать, обтекаемости. В оценках людей она была сурова, но когда у хорошего человека случалось настоящее горе, она приходила на помощь находя слова, которые так трудно подыскать и которые так нужны человеку в самый тяжелый его час? А сколько добра сделано ею в тайне? Скрытно от всех. Нейман, страница 291, конец примечания. Мандельштам, который, несомненно, был наделен в определенной мере правическим даром, он угадывал людей, Сумел почувствовать эту особенность характера Марии Петровых, и это нашло отражение в мастерице виноватых взоров. Гибнущим подмога. Это, конечно, приводит на ум одну из богородичных икон взыскания погибших. Празднование иконы взыскания погибших. 5 февраля по новому стилю. 18 февраля. Стихотворение Мандельштама датировано... 13-14 февраля. Может быть, такое совпадение. Не случайно? Слова «наша нежность» мы понимаем как «наша женская нежность». Строка из последнего четверостишия откликается на стих из третьего «наш обычай сестринский». Закрепляет и усиливает его значение. Неоднозначен в стихотворении и водный мотив. Утопленница речь влечет за собой водные ассоциации и вызывает воспоминания об использовавшейся в средневековой султанской Турции казни бросание сужденных в зашитых мешках в море, к рыбам красно-золотым. Глаза у Марии Сергеевны, как упоминалось выше, были карие. Может быть, эта черта ее внешности и спровоцировала восточный мотив и превратила ее в стихах в турчанку? Но тема воды в то же время связана с богородичной темой. Левин пишет, привлечение более специальных данных, например, связанных с мифологическим наполнением тем воды, влаги, рыб, или учет того, что Мария гибнущим подмога, перефразировка названия одной венецианской церкви внесло бы дополнительные нюансы в осмысление стихотворения. Примечание. Левин. Страница 44. Конец примечания. Храмы в честь Богородицы, одно из имен которой в западной традиции Мария Стелла Морская звезда Стоят в целом ряде портовых городов, например, в Марселе, храм Нотр-Дам де Ля Гард с десятиметровой фигурой Девы Марии покровительницы моряков. За это указание благодарим Фрейдина. Мы знаем о том, насколько щепетилен был Мандельштам в обращении с именами, с введением имен в открытом явном виде в свои стихи. В то же время мы знаем, что он спрятал имена адресаток в стихотворениях, посвященных Цветаевой и Лиле Поповой. Автору данной книги кажется поэтому, что вариант строки «Наша нежность гибнущим подмога» более мандельштамовский. Ведь в скрытом виде имя стихи уже вплетено, его незачем выпячивать. Оно растворено в звучании стихотворения. Да, в шуточном, выше процитированном стихотворении мне вспомнился старинный апокриф. Имена Мария и Иосиф вводятся открыто в рамках псевдоевангельского сюжета. Но то эпиграмма, шутка, нечто несерьезное. Другое дело мастерица. Стихотворение о любви, в котором водный мотив сочетается с неуверенной надеждой на спасение. Не отсылает ли оно опять-таки к Михаилу Кузьмину, на этот раз к его прозе? Мы имеем в виду роман «Плавающее путешествующее» 1915 года, где также находим любовную тему – в единстве с водными, так сказать, ассоциациями и идеей спасения. Само название романа взято из молитвы, мирной или великой ектеньи. Лелечка продолжала. «И мы ничего не строим навсегда. Мы всегда странствуем. Мы всегда плавающие. Да-да, но плавающие – Это те, у кого есть рулевой. А если ты, обхватив склизское бревно, носишься по морю, какое же это плавание? Наш рулевой — любовь, о которой не может быть двух мнений. Примечание. Кузьмин. Плавающие путешествующие. Романы, повести, рассказ. Москва. 2000 год, страница 345, конец примечания. Московское «Зимнее увлечение» Марии Петровых вызвало, видимо, сознание Мандельштама, образ, входивший в круг Михаила Кузьмина Ольги Арбениной и сами стихи Кузьмина, в которых любовь неожиданно посещает поэта в зимнюю пору. Мотивы сна и страха, из приведенного выше стихотворения Кузьмина, также, думается, получили отражение у Мандельштама. Конечно, в ином значении. Сравним. Он спит мой гость. Не мне будить его? Я жду, я жду. Мне страх вздымает грудь. Третья цитата стоящий на значимом месте предпоследний стих у Кузьмина, и один из заключительных стихов у Мандельштама «Надо смерть предупредить уснуть». Стих о сне, предупреждении смерти, уходе от грозящей насильственной смерти, видимо, отражает мысли о самоубийстве как свободном выборе ухода из жизни. И очевидно, связан с известным монологом Гамлета, в котором герой Шекспира размышляет о возможности самоубийства. Быть или не быть, умереть, уснуть. Арестованный в мае 1936 года Мандельштам попытку самоубийства совершил, вскрыл вены. Завершающая же строка из поэта куранты любви, Кузьмина, сквозь которую просвечивает, так сказать, рефрен популярного романса, отразилась, по нашему мнению, в финальном стихе «Мастерицы».